Глава двадцать девятая. «Я не верю». «Айзек!» – выкрикнула я, наблюдая за тем, как Тайрус увлёк его за собой. «Айзек!» Я подбежала к месту, где ещё несколько секунд назад была каменная стена. Но она разлетелась, словно пластиковые части детского конструктора, открывая вид на горы. «Нельзя!» Аскольд остановил меня, грубо перехватив за талию, и держал, сдавливая рёбра до боли. «Пусти!» я старалась избавиться от крепкого захвата. «Пусти!» — брыкалась. «Нет, нельзя! Ты разобьёшься!» пытался достучаться до разума. «Что ты сделаешь против разъярённого дракона?» — спросил он у меня. «Ну тогда сделай ты!» Я напрочь забыла о том, с кем говорю и от кого требую помощи. «Я бесполезен!» — ответил он с сожалением в тот момент, когда бордовая фигура огромного ящера взметнулась в небо и стала набирать высоту. «Это Тайрус, где Айзек? Где он?» Я старалась увидеть происходящее внизу у подножья горы. «Аскольд! Он...» Меня прервал утробный рык, продолжительный, злой, заставляющий отшатнуться от пропасти и вжать голову. «Чёрный дракон!» «Айзек!» Мой крик вышел взволнованным и надрывным. «Что они будут делать?» — спросила я наивно. «Драться? Господи боже!» — прочитала Ба. «Коленька, держи ее лучше, прыгнет же, дурная! Она с детства у меня всех спасает, точно прыгнет!» Голос бабушки вернул меня в реальность. До этого все мое внимание было сосредоточено на двух драконах в чистом небе, играющих в своеобразные догонялки, смертельные. Судя по тому, как противники пикировали друг на друга, стараясь первым ухватить за шею. Было трудно понять, у кого преимущество. Несмотря на размеры, драконы двигались стремительно. То набирали высоту, то падали камнем. Огромные пасти скалились, демонстрируя зубы кинжалы, оглашая кругу жуткими звуками. «Вам надо уходить», — а в этот раз отвлёк голос Дургузы. «Мы не знаем, сколько ещё троллей укрылись в ходах пещер». «Я не пойду» ответила я, активно закрутив головой. «Стася!» Арчиха закрыла собой обзор на драконов. Высокая, сильная, одетая в броню и с топором в руках. «Мы только будем отвлекаться на вас. а Аскольд, уведи их. Портал настроен на территорию Орды. Сейчас опасно возвращаться в замок или особняк. Там о вас позаботятся». «Я отведу женщин и вернусь». Принц взял что-то из рук Дургузы. «Будь осторожна», — сказал он. «За меня не беспокойся» ответила она. «Уводи». Внутри всё противилось, кричало, что я нужна тут. Тут, где мой дракон сражался за будущее королевство и за жизнь. За нашу жизнь. «Я не могу уйти. Нет!» Я старалась перекричать звуки битвы и громоподобные удары тел ящеров. «Стасенька, Даша с Колей правы. Мы только будем всех отвлекать». Бабушка похлопала меня по щекам. «Нам здесь не место». Здесь, в Майоме... Я не договорила. Принц силой дернул меня, одновременно отталкивая бабулю вглубь пещеры и спасая от жаркого столпа пламени, опалившего острые камни, обрушившейся стены и чуть не сжигая нас. «Батюшки свят!» Бабуля перекрестилась. «Огнедышащие!» «Забирай нас быстрее, Коленька, забирай! Прибьют и не заметят! А я еще правнуков хочу на руках подержать!» Мне хотелось возмутиться. «Не будет никаких правнуков, если...» «Крепче возьмитесь за локоть, леди Макаровна!» — приказала скольд не выпуская моего предплечья и чуть встряхивая. «Так надо, Стася!» Мгновение и тишина. Нет звона металла о металл, нет криков, нет горы драконов, сражающихся в небе, ничего нет. Вместо этого степь, молчаливая и ветреная. «Где кузнец?» — крикнул принц, отпуская нас и убегая по указанным моркам направлению. Я смотрелась и медленно опустилась на бревно, застеленное шкурой. Портал перенёс нас к кострищу. «Тебе бы одеться», — запричитала Ба. «Сейчас найду, совсем голышом». Это уже не имело значения. Будь я полностью обнажена, не обратила бы внимания. «Вот, подними голову». Я выполнила просьбу бабушки, и та накинула на меня просторную хлопковую рубаху на завязках. «Мужская, но это ничего». Она присела рядом и обняла за плечи. «Всё обойдётся, внученька. Мужчина власти всегда горе, а красивый вдвойне. Я знаю, ты пытаешься поднять мне настроение, но не надо», попросила я чужим голосом. Я смотрела на мир, словно через испачканное стекло. Только на нём была не грязь, а два силуэта драконов. Мой мозг сам дорисовывал продолжение битвы, заставляя сердце сжиматься сильнее от боли. Всё будет хорошо, уговаривала себя. Айзек справится. Он вернётся. Все вернутся живыми и здоровыми, хотя бы живыми. Что они делают? спросила я, наблюдая за тем, как Аскольд кладёт голову на огромный камень, словно на плаху. Кажется, ему снимают этот жуткий ошейник. Упорный какой. И не скажешь, что неженка. Он хороший, произнесла я. «Да кто же говорит, что плохой?» «Ты смотри». «Сняли». Порг действительно держал в руках металлический обод. Он говорил о чём-то с поднимающимся на ноги принцем. «Куда это он?» Аскольд быстрым шагом достиг одной из палаток и почти сразу вышел, сжимая в руках кулак. «Возвращается». «Он обещал Дургузе», — произнесла я, вздрагивая от хлопка портала. «Это же хорошо», — бабушка сжала мои плечи. «Подмога». Я согласилась молчаливо, едва качнув головой и принялась ждать. А время издевалось надо мной. Замерло и не двигалось. И секунды тянулись непривычно долго. Я успокаивала себя тем, что еще никто не вернулся. А это означало, битва продолжалась. Все через ту же пелену я наблюдала за размеренной жизнью Орды. Женщины, мужчины, детишки. Они занимались своими делами, посматривали украдкой на нас и тоже ждали. Ты бы покушала. Смотри, нас угостили мясом и лепёшками. Бабушка сделала бутерброд и вложила его мне в руку. Ешь, ешь, силы нужны всем, кусай. Она поднесла руку ко рту. Да что мне, заталкивать в тебя силой? Гаркнула Ба и примолкла. Браслет, одетый на мою руку Айзеком, соскользнул с запястья и упал в песок, расколовшись на две части.